Глава твит. Наблюдение в 140 знаках. Почему есть слово «пылесосить» — убираться с помощью пылесоса, но нет слова «швабрить» — убираться с помощью швабры? Пища для размышлений.